Глава 2. Миф о работе, который не страшны роботы. Люди это не иронные сети. Всё, что можем делать мы, способны делать и машины. Джеффри Хинтон, учёный-информатик и первопроходец в области ИИ. Несколько лет назад меня пригласили отужинать в большой компании корпоративных руководителей. Угощение было необыкновенно роскошным: дорогое шампанское, фуа-гра, говяжья вырезка, и когда нам подали основное блюдо, разговор, как часто случается в этих кругах, зашёл об ИИ и автоматизации. Среди прочего, руководители попытались разобраться, каким видам работ не страшны роботы. Что могут делать люди, спросили они себя, что машины в итоге не научатся делать лучше? Любые виды производственных работ безусловно отпадают, согласились они. Так же как и розничная торговля, канцелярская работа и грузоперевозки. Один из руководителей из сферы здравоохранения сказал, что ИИ сможет заменить рентгенологов, а то и дерматологов. Другой предсказал, что прекратят своё существование многие низовые должности в сфере финансов и консалтинга. Третий заявил, что любой комфортной работе грозит автоматизация. Я старался вести себя вежливо, поэтому не спросил, относится ли комфортным работа, подразумевающая распивание шампанского и поедание фуа-гра на деловом ужине. Когда настала моя очередь что-нибудь предложить, я впал в ступор. Я подозревал, что должны быть работы, которым роботы не страшны. И я слышал мнение многочисленных экспертов, предполагавших, что некоторые виды профессиональной деятельности, уход за больными, преподавание, интеллектуальная обработка данных застрахованы от автоматизации. Однако я слышал и о стартапах, замысливших автоматизацию как раз этих сфер. В конце концов Софья выявила из себя какую-то банальность о том, что работы, требующие творческого подхода и решения сложных задач, машинам выполнять будет трудно. Но я понимал, что дал маху. После того ужина я стал активнее изучать результаты исследований автоматизации рабочих мест и понял, что неверной тогда была сама постановка вопроса, поскольку работы, которые не страшны роботы, в принципе не существует. Вспомним кое-что из того, что когда-то считали недоступным для машин. В 1895 году знаменитый британский физик лорд Кельвин Уильям Томсон проверил предположение, что когда-нибудь аэропланы во всём мире станут главным средством перемещения по воздуху и заменят воздушные шары. Он сказал, что невозможно построить летательный аппарат Тяжелее воздуха. Спустя восемь лет братья Райт совершили первый полет на аэроплане в Кити Хок, и дни воздухоплавателей были сочтены. В 1962 году израильский математик и лингвист Иегошуа Бар Хилел отверг идею о том, что компьютеры можно обучить переводу с иностранных языков, написав. Нет никакой надежды, что привлечение цифровых электронно-вычислительных машин к переводу приведёт к каким-либо революционным переменам. Опровержение пришлось дожидаться дольше, но по состоянию на 2018 год Google Translate ежедневно обрабатывал 143 миллиарда слов и уже значительно снизил спрос на живых переводчиков. Моё любимое несбывшееся предсказание относится к 1984 году, когда New York Times написала об установке в аэропортах автоматов по продаже билетов. В статье приводились мнения специалистов, крайне скептически воспринявших предположение, что компьютеры заменят турагентов. Цитировались слова руководителя одного из турагентств: "А что если человек нажмёт не на ту кнопку?" Этот руководитель не был оскорблён и не страдал тупоумием. Он просто не мог представить себе, что должно случиться, чтобы люди доверили компьютеру такую дорогостоящую покупку, как билеты на самолёт. Сегодня, конечно, большинство бронирует авиабилеты в интернете, и число людей, работающих турагентами, значительно сократилось. Обратите внимание, все, кого я здесь упоминаю, не случайные, ничего не знающие наблюдатели, каркающие с гальёрки. Нет, это ведущие в своих областях специалисты, которым по сравнению с их современниками доступны более точные данные и инсайдерская информация. И всё-таки они попадают впросак снова и снова и снова. На самом деле, когда речь идёт о прогнозах в сфере ИИ, компетентность возможно не помогает. В две тысячи четырнадцатом году ученые из Оксфордского университета собрали прогнозы технических специалистов о путях развития ИИ, сделанные на протяжении шести десятилетий, и сравнили их с прогнозами непрофессионалов за то же время. Авторы исследования заключили, что по точности прогнозов эти две группы в целом не различаются. По всей видимости, делать прогнозы по поводу ИИ это почти то же самое, что играть в угадайку. Я не пытаюсь оговорить специалистов и не выступаю против попыток предсказать траекторию технологических преобразований. Иначе я не взялся бы за эту книгу. Но меня тревожит, что ошибки определённого рода, те, что проистекают из склонности переоценивать наши навыки и недооценивать способности машин, могут внушить нам опасное чувство защищённости. Когда Ричард и Даниэль Зюскинд писали книгу Будущее профессий, они собирали мнения специалистов в разных областях, включая юриспруденцию, медицину и финансы, о том, что готовит будущее их профессии. Большинство опрошенных предполагало, что ИИ и автоматизация приведут к радикальным переменам в их сфере, и некоторые их коллеги останутся без работы, но почти все верили, что им самим ничто не угрожает. И это не единичный случай, как показал опрос, проведенный в две тысячи семнадцатом году институтом Gallup. Семьдесят три процента взрослого населения США полагают, что ИИ уничтожит больше рабочих мест, чем создаст. При этом всего двадцать три процента тревожит перспектива потерять работу. Такое впечатление, что во всем мире умные люди всех профессий одновременно убедили себя, что а и и немыслимо мощная технология, которая будет способна выполнять даже сложные задания со сверхчеловеческой эффективностью. Б машина никогда не сможет делать того, что делают они. Невероятно. Но этот рота отрицания действительности можно наблюдать даже в отраслях, где машины уже угрожают рабочим местам. В 2019 году журналистка и иллюстратор Венди Макнотон проехалась по стоянкам грузовиков в штатах Невада, Юта и Айдахо и повсюду спрашивала у водителей, что они думают о беспилотных грузовиках. И хотя на разработку таких машин потрачены уже миллиарды долларов, и их прототипы появились на американских автострадах, а сейчас, когда вы слушаете эту аудиокнигу, возможно, и стадия испытаний уже позади. Почти все водители грузовиков только смеялись над этой затеей. "Чтобы компьютеры взяли на себя эту работу, на это нечего надеяться", сказал Макнотон, один из водителей. "Никто не может делать того, что делаем мы. Люди, захваченные нынешней волной ИИ и автоматизации, не очень понимают, что к чему. И одна из причин в том, что расширилась зона опасности. В последние десятилетия автоматизация главным образом касалась однообразной ручной работы, в основном сконцентрированной на производстве, и работники умственного труда в целом чувствовали себя в безопасности. Но сейчас многие из самых перспективных направлений применения ИИ и машинного обучения касаются таких сфер, как бухгалтерский учёт, юриспруденция, финансы и медицина, где выполняется множество работ по планированию, прогнозированию и оптимизации процессов. Как выяснилось, именно с ними ИИ справляется очень хорошо. На самом деле служащим, возможно, даже больше грозит потеря работы из-за автоматизации, чем рабочим. В 2019 году Брукингский институт провёл исследование, которое опиралось на работы Стэнфордского соискателя на докторскую степень Майкла Уэба и состояло в сравнении текстов патентов в области ИИ и описаний должностных обязанностей из базы данных Министерства труда и в поиске словосочетаний, присутствовавших и в тех, и в других. Например, прогнозировать качества или представлять рекомендации у ЭП и специалисты Брукингсского института пришли к выводу, что 740 из 769 должностей, включенных в область исследования, то есть практически всем, в той или иной степени грозит автоматизация в ближайшем будущем. Работники, имеющие степень бакалавра или магистра, рискуют потерять место из-за ИИ в 4 раза сильнее работников, окончивших только среднюю школу. Как обнаружили исследователи, некоторые из должностей, наиболее подверженных автоматизации, принадлежат к категории высокооплачиваемых в крупных региональных агломерациях, таких как Сан-Хосе, Сиэтл и Солт-лейк-сити. Эти выводы крайне далеки от того, что мы обычно думаем об и и и риске автоматизации, и они должны стать сигналом тревоги для сверхобразованных работников умственного труда, всегда полагавших, что уж их-то автоматизация точно не коснется. Трейдеры с Уолл-стрит усвоили горький урок о том, что низаменимых нет. Много лет назад, когда алгоритмы для высокочастотного трейдинга и электронные фондовые биржи уничтожили тысячи рабочих мест в биржевых залах, теперь машины нацелились на другие профессии этой отрасли. В 2017 году холдинг JP Morgan Чейз начал использовать самообучающуюся программу Коэн для проверки финансовых контрактов определенных типов. Ранее на изучение всех этих документов живые сотрудники тратили больше трехсот тысяч часов ежегодно. Теперь задача выполняется почти мгновенно. Многие ведущие финансовые компании пользуются Kensho. Интеллектуальной платформой для анализа данных, автоматически выполняющей важнейшую финансово-аналитическую работу, для которой раньше требовались целые армии выпускников Уорртанской школы бизнеса. Судя по отчету компании Wells Fargo, опубликованному в 2019 году, из-за инструментов вроде этого в ближайшие десять лет потеряют работу 200 тысяч финансистов. В медицине совершается машинный переворот по мере того, как ИИ учится выполнять разнообразную работу, для которой раньше требовались квалифицированные специалисты. В 2018 году одна китайская IT-компания создала алгоритм глубокого обучения, позволяющий диагностировать рак мозга и другие заболевания быстрее и точнее, чем команда из 15 лучших врачей. В том же году американские специалисты разработали алгоритм, способный распознавать злокачественные опухоли на КТ-снимках, причём ошибается он в 20 раз реже, чем рентгенолог. А юристы, хоть и нельзя сказать, что они защищены. В 2018 году был поставлен эксперимент Двадцать известных американских корпоративных юристов состязались с алгоритмом Law Jigs, разработанным одним из стартапов. Соперники должны были как можно быстрее найти пункты, вызывающие сомнения с правовой точки зрения в пяти соглашениях о неразглашении конфиденциальной информации, без которых немыслимо договорное право. И и алгоритм разбил юристов на голову, продемонстрировав среднюю точность на уровне 94%. Средняя точность людей составляла 85%. И ещё, существеннее, оказалась разница во времени. На выполнение задания юристы в среднем тратили 92 минуты, а Logix 26 секунд. Автоматизация угрожает даже программистам. Долго относившимся к категории служащих с наилучшими возможностями трудоустройства. Благодаря платформам бескодовой и малокодовой разработки, позволяющим создавать приложения не программистам и централизованным сервисам вроде Amazon Web Services, компании теперь могут обойтись меньшим числом сотрудников для написания программ и поддержки технической инфраструктуры. Не исключено, что даже инженеры по ИИ, автоматизирующие все и вся, могут в конце концов лишить себя работы. В две тысячи семнадцатом году Google выпустила AutoML — набор инструментов, который позволяет, обращаясь к существующим моделям машинного обучения, создавать и натаскивать новые модели. Результаты предварительных испытаний впечатляют. Получив задание построить нейронную сеть, способную выполнять типовую задачу по маркировке изображений, Google сумело разработать и обучить модель, оказавшуюся более точной в работе по сравнению с построенной инженерами. А как обстоят дела с журналистами? Да что тут говорить? Многих из нас легко заменить автоматами, особенно тех, чьи тексты однообразны. и не блещут оригинальностью. В 2020 году несколько периодических изданий приступило к экспериментам с GPT, передовым ИИ-алгоритмом, созданным некоммерческой научно-исследовательской лабораторией OpenAI. Программа на ходе получающая подсказку и развивающая мысль при помощи модели машинного обучения оказалась способной генерировать длинные убедительные тексты, которые удивили редакторов ясностью и безупречностью стиля. Газета Garden попросила GPT написать целую колонку о будущем ИИ и машинного обучения и призналась, что в целом на её редактирование ушло меньше времени, чем тратится на многие журналистские колонки. Это не означает, что машины заменят всех офисных служащих или большинство из них, но это сигнал о том, что дипломы элитных колледжей, впечатляющие профили в соцсетях и шестизначные суммы зарплат уже перестали быть гарантии незаменимости. Ещё два вида работ, о которых часто говорят, что они не поддаются автоматизации сострадательные и творческие, те, которые связаны с заботой о людях и выдвижением новых идей. Но исследователи и предприниматели успешно справляются с автоматизацией отдельных задач и в этих сферах. Недавно специалисты Стэнфордского университета представили ОО бот чат-бота-психотерапевта, который, используя модель машинного обучения и традиционные методы когнитивно-поведенческой терапии, ведёт с клиентами всесторонний разговор об их проблемах. Такая практика, как показала экспертная оценка, существенно смягчает проявления депрессии и беспокойства у пользователей. В Японии сейчас разрабатывают заботливых ботов, которые будут напоминать пожилым людям, что пора выпить лекарство, помогать двигаться и принимать пищу и составлять компанию. Такие роботы не умеют полноценно общаться с людьми, но возможно, этого и не нужно. Результаты первых исследований эффективности роботов для заботы о пожилых, в том числе эксперимента, проведённого в 2019 году с специалистами Оклендского университета из Новой Зеландии, показали, что при взаимодействии со страдающими деменцией такие роботы не менее эффективны, чем люди. Кроме того, некоторые навыки, которые мы считали исключительно человеческими, например, способность считывать и интерпретировать эмоции, как выяснилось, могут воспроизводить машины. В информатике есть даже целый раздел "аффективные вычисления", посвящённый применению ИИ для анализа речи и малейших перемен в выражении лица с целью оценки психологического состояния человека. И хотя эффективность и точность таких систем яростно оспариваются, некоторые из них делают огромные успехи. В эксперименте 2019 года под руководством Евы Крамхубер из Университетского колледжа Лондона ИИ систематизатору лучше, чем людям, удавалось определить эмоции на постановочных видео, а спонтанные и самопроизвольные эмоции он отождествлял примерно так же точно, как и люди. Что касается творческой работы, возможно, пройдёт ещё немало времени, прежде чем ИИ вытеснит Леонардо да Винчи из Лувра. Но первые эксперименты в области компьютерного творчества показали, что у него есть перспективы. Недавно я ходил на выставку, где все картины были сгенерированы ИИ при помощи метода машинного обучения под названием генеративно-состязательная сеть. Это было пронзительно, жутковато. и красиво. И картины шли на расхват у коллекционеров, присутствовавших в зале. Некоторые выкладывали тысячи долларов за штуку. Искусственный интеллект делает большие успехи и в других сферах творчества. Сегодня алгоритмы самостоятельно пишут киносценарии, разрабатывают уровни для видеоигр и составляют архитектурные проекты. Судя по результатам исследований, люди нередко предпочитают результат машинного творчества работам опытных специалистов. Недавно журналист Клайв Томпсон рассказал о Джук-дек, интеллектуальном инструменте для сочинения музыки, позволяющем сходу создавать новые композиции. По словам Томпсона, Джук-дек вряд ли будет давать концерты на стадионах. но может серьёзно потеснить студийных музыкантов, записывающих саундтреки и музыку для продакшн-библиотек. Мелодия не была ни восхитительной, ни запоминающейся, но по качеству вполне соответствовала человеческим творениям, какие мы слышим в видео и рекламе, писал Томпсон о демо-записи, которую джукдек сделал для него. Живой композитор потратил бы не меньше часа на такую вещь, а Джук Декс справился меньше, чем за минуту. Дискуссия о работе, которой не страшны роботы, страдает еще одним серьезным недостатком: в ней слишком много внимания уделяется названиям профессий и слишком мало тому, что мы вкладываем в работу. Большинство исследований в области ИИ и автоматизации сосредотачивались на оценке риска автоматизации для крупных профессиональных категорий и уравнивали шансы остаться ни с чем для всех учителей, архитекторов, производственных рабочих. Есть даже сайт willrobotstakemyjob com, где можно ввести название профессии и увидеть, насколько велик в твоем случае риск потерять работу из-за автоматизации. Я выбрал репортёров и корреспондентов, и сайт выдал мне 11%, что, откровенно говоря, представляется чересчур оптимистичным. В реальности многие работы можно выполнять по-разному, в зависимости от чего, они очень легко либо очень тяжело поддаются автоматизации. Художник это и человек, занимающийся арт-терапией с аутистами, и парень, рисующий тупые карикатуры. Врач это и всеми любимый педиатр в маленьком городке, и рентгенолог-диагност, который только изучает снимки в лаборатории. Журналист и репортёр расследующий должностные злоупотребления и преступления на самом высоком уровне, и человек, резюмирующий отчёты о доходах корпораций для новостной ленты. Хоть профессии у тех людей одна и та же, они не одинаково рискуют потерять работу из-за ИИ. И ещё один недостаток исследований сосредоточенных на профессиях и рисках В том, что работа кажущаяся рутинной и предсказуемой, на деле часто бывает совсем не такой. Возьмём, например, сотрудников службы транспортной безопасности в аэропортах. Каждый день они просят пассажиров достать из сумок жидкости и ноутбуки, проводят их через досмотровые сканеры и проверяют багаж на наличие запрещённых предметов. Неквалифицированный, монотонный труд, не так ли? Легко поддающийся автоматизации. Но оказывается, что сотрудники службы транспортной безопасности не только вглядываются в экран сканера в течение всего дня. Они разруливают непредвиденные ситуации, разбираются с нестандартными случаями, когда, к примеру, пассажиры проблемы со здоровьем, и он не может пройти через досмотровый сканер, или человек путешествует без удостоверения личности. Они отыскивают потерянные вещи, успокаивают нервничающих пассажиров и подмечают едва уловимые особенности поведения, которые могут свидетельствовать об угрозе безопасности. Они занимаются ещё миллионом других крошечных дел, которые вы ни за что не найдёте в описании их должностных обязанностей, но без них работа любого аэропорта будет парализована. Вероятно, машинам будет труднее заменить таких сотрудников, чем показывают данные исследований. Однако некоторые виды работ оказываются более механическими, чем кажется на первый взгляд. Для примера возьмём дизайн одежды. Эта работа может показаться чисто творческой, непосильной для компьютеров. Но сегодня дизайн одежды, особенно если мы говорим о сегменте быстрой моды и об интернет-брендах, во многом распознавание образов и анализ данных, а также решение задачи, как создать вариации на тему того, что уже хорошо продаётся. С такими задачами ИИ, как выяснилось, справляется успешно. Некоторые компании уже используют ИИ для разработки дизайна одежды. В 2017 году исследовательская группа компании Amazon создала алгоритм машинного обучения, анализирующий образы и одежду конкретного стиля и учащаяся моделировать новые наряды в том же стиле. Glitch и и компания и дом моды продают одежду, с модельированную исключительно алгоритмами глубокого обучения. Пощадит ли ИИ всех сотрудников службы транспортной безопасности и вытеснит ли он всех дизайнеров одежды? Конечно, нет. Но если говорить о последствиях автоматизации, вероятно, нельзя ожидать, что всё будет аккуратно и разложено по полочкам, и останется только наблюдать, как одни профессии вымирают, а другие остаются в целости и сохранности. Одним словом, на том роскошном ужине мне нужно было сказать директорам что они неправильно ставят вопрос. Работ, которым не страшны роботы, не существует, а название профессии не определяет судьбу человека. Когда дело касается вытеснения человека машинами, не так важно, что мы делаем, гораздо важнее, как мы это делаем.